Глава двадцать 21. Подвиг Я была растрогана до глубины души отношением Никиты к моей персоне. Он не только проводил меня до вагона, в котором был душ, но и дождался, когда я помоюсь. Хотя полноценной душевой кабиной здесь и не пахло, а все устроили на месте туалета. Унитаз сняли, на пол положили деревянную решетку, а под потолок вывели лейку. Я с трудом разделась, больно ударившись локтем, а потом с трудом помылась. Поезд как раз набирал ход, и вагон сильно качал из стороны в сторону. Пару раз я перепутала краны и обдала себя сначала горячей водой, потом холодной. Виск дважды заглушал стук колес. Мыло попало в глаза в тот момент, когда состав стал тормозить, и я долго не могла поймать лицом струи воды. Никита стоял в проходе у окна и читал электронную книгу. С легким паром, пожелал он и пропустил меня вперед. «Какая я глупая!» — вдруг осенило меня, когда мы миновали последний переход и оказались в тамбуре своего вагона. Он ведь меня не за красивые глаза мыц повел. Потом мы пили чай с печеньем, и я из подвала изучала мускулистое тело Никиты, примиряясь к спальному месту, полки и ломая голову, как бы нам здесь приспособиться. Почему-то я была уверена, что Никита обязательно ночью начнет приставать. На такой случай я прокрутила в голове несколько сценариев. Один состоял в том, что я сначала даю ему резкий отпор, но потом, охваченная страстью, бросаюсь к нему в объятия. Второй почти такой же, с той лишь разницей, что отпор не предусматривался. И третий, если Никита спросит моего разрешения, что тогда? Пожать плечами и сделать вид, будто просьба застала меня врасплох? Или промолчать, но посмотреть на него многозначительным взглядом? А может, все будет банально, он станет гладить мои руки, потом придвинется ближе и, наконец, начнет целовать, после чего я повалюсь на спину. Стоп! А куда девать ноги? Я невольно огляделась. Выходит, левую придется ставить на его полку. Дальше я представила себя сверху. Уф! Невольно вырвалось у меня. Что случилось? Никит насторожился. Ничего, заверила я и отмахнулась, ловя себя на мысли, что нечто подобное уже было в кабинете РОВД. Не обращай внимания. Время шло, а Никита не проявлял никакой инициативы. Закончив с чаем, он достал планшетный компьютер и стал что-то там читать. Странный какой-то, подумала я спустя примерно час нашего молчаливого соседства. Патент, что ли? Или верность для своей девушки бережет, в отличие от меня? А может, просто по жизни такой скромняшка? Никакого оправдания отсутствию ко мне интереса со стороны Никиты я так и не придумала. Конечно, где-то в глубине души я понимала, что все это чушь, но ничего поделать с собой не могла. Меня проигнорировали, и это сильно ударило по моему женскому самолюбию. А где-то на уровне подсознания пошатнулась и моя уверенность в собственной неотразимости. Когда химера выглянула из-под стола и скорчила мне рожицу, я не испугалась, а напротив, меня охватил азарт. С толстухой в камере разобралась, а с этой счета сведу здесь, решила я, сползая с полки. И никакой Артемов теперь мне не страшен. Я не поняла, как оказалась в тесном железном ящике. Странно, никогда не думала, что такие есть в купе под столиками. Он был большой настолько, что мы с химерой могли спокойно размахивать здесь руками. «Попалась!» — злорадствовала она скрипучим голосом, хватая меня руками за горло. «Тварь!» — крикнула я и вцепилась в ей в волосы. «Отпусти!» — взмолилась она. «Получи!» — прохрипела я и залепила ей кулаком по щеке. «Прекратите!» — раздался голос толстухи. Я клянулась. Странно, кроме нас с Химерой в ящике никого не было, но кто-то стучал по его стенке и призывал нас голосом сокамерницы прекратить драку. Я вдруг поняла, что открыла глаза и нахожусь на своем месте, не в каком-то там ящике с Химерой, которая попросту приснилась. Звук ударов был громче стука колес. Одновременно кто-то дергал дверью, отчего в купе попадал свет из коридора. Я приподняла голову над подушкой. Дверь открывалась на ширину ладони, и с металлическим лязгом ударялась о стопор, который предусмотрительно установил Никита, ссылаясь на то, что едет с оружием. — Товарищ! Товарищ! — с мольбой звала проводница, продолжая колотить и стучать дверью. — Пожалуйста! — Что случилось? — спросил встревоженно Никита. Его голос, охрипший от сна, отчего-то казался мне родным. Никита встал. Раздался щелчок стопора, и двери открылись полностью. — «Там!» — выдохнула проводница и, вытянув руку вдоль коридора, зачем-то напомнила. «Вы же полицейский!» «Да, я сотрудник», — подтвердил Никита, спешно натягивая шорты. «Только ведь у вас свое сопровождение должно быть из состава транспортной полиции». «Скорее!» — торопила проводница, пропустив его напоминание мимо ушей. Сон как рукой сняла. Никита выскочил в коридор, откуда доносились вопли и грохот. Я пулей сорвалась со своего места. Из открытых дверей высунулись взлохмаченные головы заспанных пассажиров. С недоумением на лицах они терли глаза и пытались понять, что случилось. Убью! провыл кто-то и раздался грохот. Головы стали исчезать за спешно закрывающимися дверями купе. Никита направился по проходу вслед за проводницей. Я старалась не отставать от них ни на шаг, но поезд набрал ход и меня швыряло то на двери купе, то в окно. Сначала я больно ударилась плечом, потом ушибла локоть. Никита неожиданно быстро увеличил между нами разрыв И вот он уже у первого купе, а я еще не достигла и середины вагона. — Ты чего сюда приперся? — вопил кто-то Никите из приоткрытых дверей. — Гражданин, успокойтесь! — потребовал Никита и представился. — Полиция! — Мент, что ли? — ревели в купе и зазывали. — А ну иди сюда! Из дверей появилась рука, ухватила Никиту за футболку на груди и рванула на себя. Никита мгновенно сориентировался, расставил руки в сторону и с силой ударил ногой куда-то внутрь. — раздался вскрик и грохот. По наступившей тишине стало понятно, что возмутитель спокойствия как минимум корчится от боли или вовсе в отключке. — С ним еще один был, — сказала проводница. — Он так что вышел, — подтвердила из купе женщина пьяным голосом. — Козел. Неожиданно двери рядом со мной с грохотом отлетели в сторону, и в проход выскочил полуобнаженный мужчина. Хотя назвать мужчиной бретоголовое существо с покрытой черными волосами спиной можно было лишь с большой натяжкой. Новоявленный дебашир был на голову ниже меня и уже в плечах. Если бы не антураж, то можно было подумать, что это очередной ботаник и подкаблучник, который оказался в командировке и вкусил немного холостяцкой свободы. С непривычки перебрав, они сразу оказываются в историях, впечатлений от которых им хватает потом на всю оставшуюся жизнь. В трусах и босиком он размахивал над головой пистолетом и ревел всех убью, суки! Я попыталась протиснуться между ним и стеной, но в последний момент поняла глупость своей затеи. Хватаясь за поручень, мужчина с угрожающим видом двинулся на Никиту. — Гражданин, не делайте глупостей! — потребовал Никита и приказал. — Бросьте пистолет! — Убью! — повторил мужчина. Раздался грохот выстрела. Я вскрикнула и присела. Пуля, выпущенная в потолок, разбила плафон. В вагоне стало темнее, и на голову Лысого посыпались осколки пластика. «Немедленно бросить оружие!» – приказал Никита. Мне не было видно Никита из-за спины Лысого, но по его голосу я поняла, что он сам обескуражен тем, как разворачиваются события. Еще я осознала, что полицейский находится в неравных условиях с вооруженным дебаширом. Тут меня осенило, что наступил мой звездный час отблагодарить Никиту. Даже не так. Я спасу ему и проводницы жизни, и опер таким образом станет моим должником. Я развернулась и устремилась в купе. Однако, сделав пару шагов, остановилась. Разве я успею добежать и взять оружие, которое не знаю, где лежит, прежде чем Лысый начнет стрелять в Никиту? Нет, конечно. Ведь их разделяет всего несколько шагов. Дебаширу остается направить ствол на цель и спустить курок. К тому же, разве я имею право брать пистолет Никиты и тем более стрелять из него в кого-то? У Лысого, скорее всего, травматический пистолет. Я достаточно много стреляла из оружия Егора и запомнила, что там выстрел будет немного другой. Все это даже не пронеслось, а промелькнуло в моей голове, и я вновь развернулась. Расстояние между мной и мужчинами значительно увеличилось. Дебошир продвинулся по проходу, наслаждаясь растерянностью полицейского. Я в несколько прыжков сократила расстояние и толкнула негодяя в плечо. Эй ты, пройти дай! потребовала я звонким голосом. Развоступался тут! От неожиданности он опешил, развернулся и вытаращил на меня полные безумия глаза. Извини. — проговорила-торопела дебошир. Ситуация была до того нелепой, что он растерялся. В следующий момент я со всего размаху двинул ему по глазным яблокам напряженными пальцами, как учил Егор. «Бля!» — взревел дебошир, роняя пистолет и хватаясь за лицо. Тут же на нем повис Никита. «Какой-то вагон!» — раздался сзади крик. Я обернулась. В начале коридора возникли двое крепких парней в форме полицейских. «Теперь я на тебе обязан жениться пошутил Никита и прижал к виску смоченное в воде полотенце. Осколком разбитого пластика ему поцарапало кожу. — С какой стати? — насмешливо поинтересовалась я и легла на свое место. — Ты мне жизнь спасла, — объяснила он очевидная. — Брось! — приняла я шутку. — Другое дело, если переспал. От такого заявления Никита вдруг переменился в лице и стал похожим на провинившегося школьника. Хм, вырвалось у него. — Попробуй угадать, — проговорила я. Удивляясь его реакции, вдруг испытав желание как-то уколоть смущенного парня. Попробуй, разрешил он невнятно. Ты не интересуешься женщинами. От такого заявления у него рука с полотенцем непроизвольно опустилась. С чего ты взяла? Спросил Никита упавшим голосом. А почему краснеешь? Да и вообще. Я поправила одеяло, подбирая слова, и добавила. Не пристаешь. «А по-твоему, я должен приставать?» – недоумевал он. «Но ведь ты мужчина, и мы в купе вдвоем!» «А ничего, что я полицейский?» – напомнил Никита и смешно нахмурил брови. «А ничего, что я женщина?» – парировала я. «И что?» – Никита не договорила, а перевел взгляд куда-то в район живота. «Ты не оказываешь мне знаки внимания, и это настораживает», – продолжала я скользкий разговор. «Может, пока я жила в лесу, стало страшной?» Собственное умозаключение заставило меня откинуть одеяло и подняться с постели. Я подошла к двери и стала рассматривать себя со всех сторон в зеркало. «Нам завтра рано вставать», — напомнил он, зевая, и лег. Обескураженное таким оборотом дело я выключила в купе свет.